Глава 21. Завершение экспедиции. Внимание, вы получили 30 ОС 338 из 360. Внимание, нарушитель уничтожен. Получено 2 ОС 340 из 360. Внимание, меч ереси поглотил 6 ОС. Я выдернул меч из трупа. и решил на этом остановиться. Я и так сегодня получил достаточно, пусть и остальные развлекутся. После установки Стеллы, потеряв лидера, стая резко утратила свою агрессивность, так что битва уже подходила к концу. Первым делом я выпустил Кира, и в отсутствие другой воли король сумел подчинить мелочь. Крысиные волки сражались наиболее яростно, но их было мало, и уйти смогло не больше десятка. И если им хватит ума вернуться в развалины, то можно будет добить их чуть позже, при зачистке. Ну а затем развернулась уже традиционная бойня. Возможно, за рядовых крыс давали совсем немного опыта, но их тут больше тысячи. Местами мох даже изменил цвет от впитанной крови. «Ладно, займемся сбором трофеев». За минувший бой я успел прикончить немало крыс, но лут, который еще месяц назад вызвал бы горячий интерес, сейчас практически утратил свою ценность. Через алтарь я мог купить любой навык. Брать мусор даже за половину цены смысла никакого, разве что попадется что-то с насыщением близким к максимальному. Забавно, но один из сбежавших гоблинов выжил, продержавшись те несколько минут, что прошли между падением барьера и тем моментом, когда я до них добрался. после его доспехи и тот факт, что обезумевшие от гибели матриарха крысы мешали друг другу. Второй умер, причем без шансов на реанимацию. Хотя медицина учит, что после остановки сердца есть еще пять минут, пока не погибнет мозг, но системное оружие вытягивает нечто важное. И способность «Монстр» действует по тому же принципу. «Ну, что скажешь, Сас?» «Я виноват, владыка!» «Злости я не испытывал, вопрос, что теперь делать с отступником? Пустить на опыт или отдать ученым на опыты? Позволить сдохнуть от ран? Отрубить руку? Изгнать из рядов бессмертных? И...» «Прошу, дайте мне еще один шанс!» «Ну да, ну да, этого расстрелять, этого расстрелять, а этого не надо, он не хочет. Впрочем, почему бы и нет? Хочешь, я отпущу тебя?» Весьма сомнительная награда. Еще пару недель назад гоблинов в мою гвардию приходилось вербовать силой и угрозами, а сейчас это будет падением. Не удивлюсь, если его поставят куда-нибудь на нижний ярус собирать мох с детишками. Вопрос, понимает ли он сам такие вещи. «Нет, владыка, прошу, я хочу остаться и скупить вину!» От моего решения зависело отношение гоблинов, и запугивать их пока нет необходимости. исцеление Хорошо, ты не получишь имя, пока не искупишь эту вину. Я встал, убирая руку. Раны я тебе подлечил, так что возвращайся в строй. Скажешь старейшине, что ты уже наказан. Подведешь меня еще раз и... Я покачал головой и отвернулся, не став обещать ничего конкретного. Слово нужно держать, а я не любил ограничивать себя в маневре. Фантазии без того дорисуют ему последствия. Никогда! И я даже ему поверил. Возможно, я упустил шанс продемонстрировать свою власть, но получил верность конкретного гоблина. Сильно сомневаюсь, что САС оступится подобным образом второй раз. Любая битва — это прежде всего потери. На этот раз погибли 18 членов отряда. Семеро солдат-юнитов и 11 гоблинов. Ни одного игрока. Но за дни пути большинство из убитых я запомнил не только в лицо, но и по именам. Впрочем, с моим интеллектом оно и не мудрено. Тем не менее, трудно не задаться вопросом, можно ли было предотвратить смерти. Ненавижу крыс. Давненько я не говорил ничего подобного. Времена меняются, и старые принципы уходят в прошлое. Трупы собирали в отдельную системную сумку, причем многих по частям. Тех же разведчиков, отсеченных от строя, не просто разорвали на куски, но и частично сожрали. «Сколько народу подохло!» — каркнул легион, приземляясь возле трупов. «А ведь я предупреждал их!» «Не подохло, а погибло!» — отозвался я. «Ну, а в целом ты молодец!» Пусть предупреждения и не восприняли в полной мере, но без него потери могли быть значительно больше. Все шло слишком легко, и это заставило нас расслабиться. Моя ошибка. Я признавал это не для того, чтобы мучиться от вины, а чтобы не повторять ошибку в будущем. Раненых куда больше, травмы той или иной степени тяжести получил каждый второй, но большинству хватит перевязки, а остальных поставят на ноги целители». Дальше началась планомерная работа. Я несколько раз прыгнул на нижний ярус, приводя подкрепления и унеся туда раненых целителей и трупы. К слову, гоблины своих покойников хоронили в специальных пещерах. Платоядный мох достаточно быстро оставлял от них только кости, которые позже бросали в огненную реку. Достаточно красивый обычай, но землян нужно вернуть на родину. «Главной причиной, по которой я вообще полез в бой, а не попытался додавить императрицу при помощи формации пулеметов, была жадность. И дело не в опыте, а в возможном луте. Вероятность получить навык ц ранга заставила рискнуть, вот только стоило ли оно того?» «Великий покровитель крысиного народа, ранг С+, тип, особенность, мифическое, описание». Пробуждает кровь зверобога, открывает ветку эволюции крысиный зверобог, заблокировано. Вы ощущаете всех крыс в радиусе 10 километров. Все, в ком течет крысиная кровь, относятся к вам с почтением и никогда не нападут первыми. Младшие крысы чувствуют ваши желания и подчиняются им. Вы чувствуете симпатию к крысам. Опыт, даваемый за крысиных монстров, уменьшается в 10 раз. Насыщение 573 из 10 тысяч. Даже если карта была не совсем тем, о чем я мечтал, велика вероятность, что ее изучение позволит мне стать игроком C ранга И это само по себе открывает весьма интересные возможности. Например, доступ к другим навыкам C ранга Правда, и минусов хватает. Проблема даже не в высокой цене, а порезанном опыте закрысиных монстров. Очередная попытка поддержания природного баланса со стороны системы? Без этого ограничения императрица не стала бы создавать гнездо, сожрала бы всех других крыс и за годик-другой переродилась в зверобога, ну или в зверобогиню, не суть важно. Последняя возможность явно не для людей, но что насчет крыс? Сумеет ли Кир, получив подобный бонус, прокачаться до подобного уровня? Даже если нет, он сможет контролировать самую главную угрозу подземелья. К тому же я контролирую его и в перспективе могу заиметь ручного зверобога, при условии, что он не сумеет преодолеть ограничения культа. Тем не менее, похоже, ему придется остаться пока в крысином теле. В общем, оба варианта имели свои плюсы и минусы, но первый казался интереснее. После нашей охоты поголовье крыс и без того сократится, так что рано или поздно крысы перестанут быть для меня главным источником силы и опыта. Ну а получив доступ к базе ранговых навыков, я ведь смогу купить вторую подобную карту. Доступ к серверу у меня был, так что я сразу попытался проверить и убедился, что не все так просто. Второй подобной карты в продаже просто не имелось. Или мне не хватало прав доступа. Это усложняло выбор, но в любом случае, пока я мог только отложить его до лучших времен. «Мы закончили, командир!» Я кивнул. Разделать труп императрицы, чтобы утащить на базу, оказалось весьма непросто. Пришлось использовать алмазные диски и изрядно повозиться. Из твари извлекли два камня. Великое демоническое ядро. 10454 ЕД. Огромный кристалл Маны. 25485 ЕД. Каждый размером с кулак, и они отличались не только размерами и количеством энергии, но и ее плотностью. Не знаю, куда их можно пристроить, но как минимум это целая куча маны. Причем, зная привычки легиона, я проследил, чтобы добыча не попалась ему на глаза. Ни к чему дразнить гусей, даже если они вороны. К тому моменту, как мы закончили, у меня уже не было сил или желания прогуляться, чтобы осмотреть развалины. Хотя когда-то я за такую возможность отдал бы левую пятку. Завтра. Все завтра. Система циркуляции ЦИ. Восстановление. Насыщение. 500 из 500. 74 из 360. Изучить? Было слегка неуютно. Я хорошо помнил, как едва не погиб из-за духовного отклонения, но сейчас все должно пройти штатно. Да и в случае чего я знал, что нужно делать Вопреки обыкновению, на этот раз ощущения были скорее приятными Словно что-то безнадежно сломанное соединилось, срослось и заработало Я почувствовал поток ци, пробежавший по всему телу и вернувшийся в Дантянь Так, кажется, это называется в восточных практиках Духовная энергия, один У меня было несколько карт, подходящих под это направление, но логичнее купить позже что-то напрямую через сервер. К сожалению, система циркуляции ЦИ, будучи вторым энергетическим навыком, считается Е-ранговой, а значит, повышать ее куда сложнее. Даже за второй ранг пришлось отвалить 200 ОС. Прокачивать за счет тренировок или вкладывая очки параметров сложно. Тем не менее, там, где обычный игрок сталкивается с вопросом целесообразности прокачки сразу двух веток, у меня есть своего рода чит. Ересь — особый тип энергии, который может дополнять любую другую. Иными словами, я уже сейчас могу получить запасы ци, которыми обладал человек, поднявший духовную силу до десятки. И чтобы этим действительно можно было воспользоваться, я изучил один из навыков, чье насыщение было близко к максимуму. «Внимание! Изучить навык духовные когти! Е! Да! Нет!» Завязанная способность выпавшая с одного из крысиных волков, обошлась мне всего в семь единиц опыта «67 из 360!» и позволяла окутывать пальцы потоками энергии. Полезно в рукопашной, но в целом особой силы они явно не отличались. Резать камень не могли, да и с плотью справлялись хуже, чем сталь. однако запас карман не тянет. Про предел по количеству навыков я не слышал, а существует он в действительности, те же гоблины наверняка бы знали. К слову, преобразовать один из магических параметров в ересь едва ли не самый простой способ поднять последнюю. Правда, подозреваю, что следующее восстановление обойдется мне гораздо дороже. Может, система и неразумна, но обходные пути перекрывает с завидной регулярностью. Город я все же посетил уже в составе группы зачистки. Правда, зачищать тут было особо нечего, осталось лишь безуровневая мелочь, которая весьма шустро разбегалась, и пара раненых крысоволков, которых забили даже без моего участия. За десятилетия крысы сожрали все, что можно было сожрать, и погрызли все, что можно было погрызть. Потому единственное, что имелось в достатке, это природные удобрения. Для гоблинов вполне ценный ресурс, но в качестве сувенира такое не прихватишь. Мне все же повезло найти какую-то статуэтку, весьма напоминающую Венеру-палеолита, я этим и ограничился. Пусть с остальным разбираются ученые. Здесь должен был остаться отряд, который изучит развалины, подберет наилучшее место для базы и попробует отыскать месторождение железа, а нас ждало продолжение пути. Вопреки опасениям, дальше все пошло даже проще. Восьмой ярус не мог похвастаться обилием высокоуровневых крыс, зато хватало мелочи, и Кир с легкостью подманивал ее, оставляя игрокам только убийство. Сколько крыс мы убили за время экспедиции? Счет перевалил за десяток тысяч. Тем не менее, верхние этажи планировалось оставить для разведения крыс, так что здесь мы не слишком усердствовали. Девятый ярус мы прошли в том же стиле, разве что низкоуровневых тварей стало еще больше. Похоже, императрица сюда давненько не наведывалась. Следующая контрольная точка – небольшая пещера перед проходом наверх. Ничего интересного. Внимание! Желаете установить ложное сердце? Десять тысяч. Да, нет. Осталось 54 тысячи восемьсот девяносто два из одного миллиона. Время на развертку – три часа. Дополнительное задание. Местные монстры могут прибыть, привлеченные возможностью стать сильнее. Любой ценой защитите ложное сердце. Поток монстров был сильным, но угрозы не представлял. Держащие строй игроки с легкостью расправлялись с низкоуровневыми скальными крысами, а несколько волков, заявившихся под конец, погоды не делали. Не зря я почти не вмешивался, позволяя другим добрать достаточно опыта Внимание! Вы получили один ОС 205 из 360 Но все же у меня тоже накопилось немало И сотню очков можно потратить на удовлетворение давнего любопытства Давно хотел проверить, что произойдет с жезлом 11, полученным еще в конце второй миссии Желаете модернизировать жезл волшебницы 100 ОС? Да? Нет, выберите направление развития, трансформация, лечение, атака, защита, призыв, усиление, любовная магия. Внимание, интуиция, Жезу получит случайную особенность из выбранной категории. Случайную? Боюсь даже представить, во что превратится эта розовая штука, если я выберу любовную магию. Впрочем, нет, вру, уже представил. Правда, сомневаюсь, что правильно. До сих пор система не проявляла склонности к такого рода дешевым шуткам. «Во имя Луны!» Я поймал себя на желании сохраниться и посмотреть все варианты, но опыт компьютерных игр тут был бесполезен. Разве что опять прибегнуть к гаданию. По крайней мере, так я не выберу откровенную хрень. «Активировать мгновенную смерть? Да? Нет?» «Пф, нет, это уже слишком». Не тот повод, чтобы решить себя убить даже понорошку. Так что положимся на интуицию. Что мне точно пригодится, так это усиление. Артефакт, в отличие отличного навыка, можно одолжить на время союзнику. Жезл засветился и неуловимо изменился, принимая несколько иную форму. К счастью, не ту, которую я опасался увидеть, и, кажется, становясь еще более розовым, кажется, покойная девушка любила этот цвет. Жезл бесстрашной волшебницы, ранг Е, материал, дерево, камень, сталь, золото, длина 0,3 метра, вес 0,5 килограмма, тип оружия системы масштабируемая. Описание позволяет владельцу поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. Уникальное, создано под первого владельца. Боевая аура снижает страх в союзниках в радиусе 10 метров от заклинателя. Чем ближе к точке активации, тем сильнее эффект. Время действия 15 минут. Откат – сутки. Насыщение – 0 из 500 ОС. Неплохо. Непонятно, насколько эта штука эффективна, бесстрашие тут не обещалась однако возможность предотвратить панику и удержать бойцов на месте дорогого стоит. Правда, вряд ли союзники с восторгом отнесутся к подобного рода ментальному воздействию. Помнится, во время первой встречи с Костяным Ужасом я подозревал, что мой героизм не сам по себе появился. И если бы я узнал, что в атаку я тогда пошел под принуждением чужой магии, то с удовольствием засунул бы бафферу этот жезл в глотку, по самую рукоятку. «С другой стороны, я тут самый сильный, мушку можно не спиливать», — пробормотал я, убирая жезл в кольцо. «Проверим как-нибудь потом, при случае». На последних этажах крыс было великое множество, но вот крупных почти не встречалось. Так что путь превратился в прогулку, кровавую и длинную прогулку, Переходы между подъемами никто не отменял, а верхние ярусы были самыми крупными. Впрочем, одного урока нам хватило, так что никто не расслаблялся. Тем не менее, ночевка на одиннадцатом уровне впервые прошла без защиты ложного сердца. Его вполне заменили сети, колючая проволока и часовые с пулеметами. И опять никаких сюрпризов. Последнюю стеллу мы установили уже на тринадцатом ярусе у самого выхода на поверхность Внимание! Желаете установить ложное сердце? 10 тысяч? Да, нет Осталось 44 786 из 1 миллиона Время на развертку 3 часа Дополнительное задание «Местные монстры могут прибыть, привлеченные возможностью стать сильнее. Любой ценой защитите ложное сердце». Поток крыс на этот раз был совсем слабым. Скучно. Стало очевидно, что наша экспедиция подходит к концу. Осталось только посмотреть, что же там наверху, ну и разобраться с последними делами. На поверхность вел прямоугольный тоннель, который с первого взгляда казался рукотворным. Срезав слой мха, я даже нашел какие-то барельефы, но чтобы разглядеть детали, тут нужно было провести половину дня, я не настолько любопытен. Ты не в курсе, что изображено на стенах? Насколько я слышал, правила владыка, хотя могу ошибаться. Вряд ли я узнаю что-то новое, но все же стоит озаботить научников, без меня они сюда попадут очень нескоро. Впрочем, пока они без того заняты, делая замеры и проверяя среду на наличие радиации, ядов или еще каких-либо проблем. Первый шаг наверх разведчик сделал в полноценном легком скафандре. Причем за место добровольца еще и боролись. Это маленький шаг для человека, но огромный шаг для человечества. Эту фразу уже забили американцы, клоун. потом мне придумают другую, и вы все подтвердите, что именно это я и сказал!» «Хватит болтать не по делу», — вмешался я. «Как там с атмосферой?» «Похоже, все в порядке, если приборы не обманывают!» Космонавт снял шлем и вскоре вернулся, подтвердив, что наверху безопасно. В принципе, это было понятно и без того. Подземелье захватывало и солидный кусок поверхности, но осторожность никогда не повредит. «Ну и как он, док?» уточнил кто-то. «Мне кажется, у него нездоровый вид. Жить будет?» «Да идите вы все, я в порядке!» «А вот это, как медицина, скажет!» «Думаю, все нормально. Вряд ли там есть что-то, чего нет здесь, внизу. Иными словами, если наверху что-то не так, то умрут все. Кажется, мое чувство юмора становится все чернее и афроамериканистее». На поверхности все было «странным». Тот же мох, устилающий землю даже более густой, чем внизу, куча насекомых и пожиравших их мелких крыс. Пелена выглядела огромной светящейся стеной, через которую смутно проглядывало непривычно черное небо. Похоже, я не ошибся, и с атмосферой на этой планете не очень хорошо. Звезда была желтой, но светилась слегка иначе. Я бы сказал, здесь скучно. «Даже не знаю, что я ожидал увидеть. Все равно, что дойти до вершины горы и не разглядеть ничего, кроме тумана». «Действуем по плану!» «Да!» — я положил руку на холку Кира. «Раз уж мы здесь, то нужно посмотреть, что на той стороне пелены». Легенды гоблинов в этом плане оказались довольно расплывчаты. Купол оказался огромен, а транспорта у нас все еще нет, так что дорога заняла часа три. «Стоп!» За пределами полупрозрачной пелены внешне все было примерно то же самое, разве что в более скромных количествах. Крысы, мох и тараканы. Проверьте уровень кислорода на той стороне. Разведчик снова облачился в скафандр и пересек границу, вскоре подтвердив мою теорию. Шлем он снимать даже не подумал, но вот связь отрубилась сразу. Впрочем, он и без наших ценных указаний знал, что делать, проведя весь цикл проверок. Как выяснилось, дышать за пределами барьеры можно и без скафандра, но плохо и недолго. Примерно минут десять, и человек вырубится, еще полчаса, и впадет в кому. Похоже, пора возвращаться обратно и заканчивать с прочими делами. «Смотрите!» — ткнула пальцем Ева. Глаза у нее были красные, так что соревноваться в зоркости я не стал, просто достав бинокль. «Ничего интересного, в общем-то». Там лежала дохлая крыса, возле которой крутились сородичи помельче. Хотя нет, пока еще не дохлая. «Пещерная крыса, уровень 1». «Может сходить добить, чтобы не мучилась», — предложил космонавт. «Ну или притащить для научников». «Изучить влияние среды на особей, находящихся за пределами подземелья, например, это может быть интересно, хотя кого я обманываю? Я просто не прощу себя, если не ступлю на ту сторону». «Я сам этим займусь». Десяток минут на облачение в защитный костюм и... Пелена отозвалась легким сопротивлением, а затем поддалась, пропуская меня на ту сторону. «Вы покинули осколок номер 1 миллион 29 тысяч 424. Вы открыли локацию планета номер 507 тысяч 540». Забавно, что разведчик не упомянул об этом факте. Возможно, потому что был лишь юнитом, Скафандр являлся достаточно неудобной штукой, но идти пришлось недалеко. Возможно, по меркам поверхности крыса была и крупной, но поднять ее за хвост одной рукой труда не составило. Тварь даже не попыталась меня укусить, полетев в сумку. Надеюсь, это действительно от нехватки воздуха, и я не притащу с собой какую-нибудь неизвестную науки болезнь. Шутка. «Вы желаете принять игрока хан в культ Каина? Да, нет». Бурят кивнул, принимая ответственность, и спустя секунду официально вошел в число членов секты. Мне предстояло опасное дело, так что я решил обзавестись наследниками. Если с богами не сложится, именно хан унаследует культ и подземелье, и, возможно, ему повезет больше. Внимание! Вы назначили игрока хан своим заместителем! Поздравляю! Не думаю, что легиону это понравится, но глупо оставлять культ на не самого лояльного моего вассала. Впрочем, в теории я вполне допускал, что хан рассчитывает когда-нибудь убить меня и занять освободившееся место, или действует по приказу. В моем положении легко скатиться в паранойю. Насколько мне известно, внезапная гибель главы культа частенько провоцирует массовые смерти среди нижестоящих. Ну а ты не передумала? Нет. «Вы желаете принять игрока юбки в культ Каина? Да? Нет?» Впрочем, ходили слухи, что к токийской катастрофе приложили руку боги, так что какой-то мотив у японки все же есть, хотя подозрений с нее это не снимает. «Поздравляю», — вновь прокомментировал я пришедшее подтверждение. Помимо этих двоих была еще пара кандидатов, но там дальше разговоров дело пока не пошло. Для начала они хотели посмотреть, сумею ли я пережить следующие несколько дней. Что ж, вполне логично. За прошедшее время отряд значительно вырос в силе. Каждый игрок получил по тысяче-полторы опыта. На моем фоне выглядит не очень, но рядовая крыса дает всего единицу. И у нас тут 24 игрока, не говоря уже о сотнях гоблинах и юнитах. Конечно, встречались и более прокачанные твари, вроде тех же волков, но все равно счет убитым шел на десятки тысяч. Гоблины сбивались с ног, пытаясь обработать добычу. Тем не менее, это побоище позволило игрокам не только поднять ряд уровней, но и изучить базовые навыки, причем прокачка шла по утвержденному плану. Прежде всего, каждый поднял до пятого уровня профильный боевой навык, получив звание мастера. Стоило это относительно недорого, в районе двухсот очков. Затем шла прокачка энергии, либо магического дара, либо системы циркуляции ЦИ до следующего ранга. Большинство предпочли классику, хотя хватало и тех, кто соблазнился обилием ресурсов и решил, что новый путь даст больше возможностей. Глупо было бы терять столь опытных бойцов, так что следующим шагом каждый получил сейвищую способность. Бэкап Е в комплекте с мгновенной смертью Е выбрали всего трое – Альф, Хан и Илияс. Остальные взяли бессмертного, Е, несмотря на длительный откат, этот навык куда надежнее. Применение бэкапа было сложнее, дороже, но потенциально давало больше. Последним обязательным пунктом программы стала дополнительная Е-ранговая способность из списка. Игроки учились действовать тройками, так что каждый брал одно из направлений — исцеление, разведка и свободный навык. Причем навыки исцеления, несмотря на одинаковое название, зачастую были разными. Я попытался прикрыть слабые стороны, в том числе и психологическую. Вид крысиных внутренностей и крови уже никого не смущал, а мозги могут поехать очень далеко. Да и кому-то и гоблинов лечить нужно. В качестве сканирующих навыков выступала либо не нетребующая маны биолокация Е, НАТЫ, либо мое чувство жизни Е, Третий навык был вариативен, но должен был усиливать мощь отряда. Брали разное – невидимость, отвод глаз, полет, блинг, контроль нежити, молния. Лидеры охотничьих отрядов, включая меня самого, дополнительно изучили навык «Группа Е». «Группа Е, один из пяти, позволяет объединять трех игроков в отряд, прибывающий на миссию в одну точку». Достаточно удобная штука, которая должна значительно повысить выживаемость игроков отдела или, будет правильнее сказать, российского отделения гильдии, ну и остается последний штрих. «Так получилось, что вы все достигли звания мастера», — начал я. «Однако здесь и сейчас у вас нет доступа к серверу. Вскоре все вы получите школу, но стоит ли полагаться на случайность?» Я вздохнул, на мгновение обратившись к журналу. Дополнительное задание. Школа Семи Камней. Вы встретили мастера Копья, который еще не определился с выбором. Ваша школа переживает не лучшие времена. Проверьте его. Возможно, он окажется достоин пополнить ваши ряды. Я принадлежу к школе Семи Камней и предлагаю посвятить ей тех из вас, кто также выбрал в качестве основного оружия копье. Вы получите базовый навык «Раскол», позволяющий выпускать через оружие поток маны, разрывающий цель. Многие из вас видели, как я применяю его в бою, а для остальных я продемонстрирую еще раз. Я подошел к заранее заготовленному булыжнику и ударил, не пожалев маны. Спустя секунду камень развалился на десяток частей. Видели? На живых существах это действует не менее разрушительно, позволяя убивать их одним ударом. «За каждый уровень мастерства вы получите еще один дополнительный навык. Кроме того, школа не ограничена Е-рангом, чем могут похвастать далеко не все. Я рекомендую вам принять мое предложение, но конечное решение за вами. Предложение разовое, второго шанса не будет. Решайте». «Я согласна». «Я в тебе не сомневался». «Внимание! Желаете посвятить игрока Ева в школу семи камней? Да? Нет?» «Игрок Ева подтверждает согласие. Связь с сервером. Запрос отправлен». На несколько секунд воцарилось молчание, но затянуться оно не успело. «Внимание! Запрос подтвержден. Дополнительное задание выполнено. Вам присвоена должность младший наставник школы Семи Камней. Позволяет принимать новых рекрутов без подтверждения главой школы». Девушка на мгновение застыла, а затем начала двигаться. Для Нагеннаты моя техника подходила не идеально, но поток информации шел от сервера, и движения Евы менялись, становясь все более совершенными. Выпад, и камень перед ней сотрясается от удара и распадается на несколько кусков. Это было круто. Спасибо. Я теперь тоже могу принимать учеников. У тебя есть квест на посвящение? Нет. Тогда не знаю. Давай попробуем, хмыкнул я. Если это так, то удержать за собой монополию все равно не получится. есть еще желающие вперед выступил хан но увы ничего не получилось кнопка у евы была но на отправленный запрос пришел отказ зато у меня все получилось с ходу как гласило описание моих полномочий хватало и без этого за ханом последовали илияс алмаз сайка внимание вы посвятили пять мастеров в школе семи камней Странно, но помимо сообщения никакой награды не последовало. Ну а потом случилась первая осечка. «Внимание! Игрок косой не соответствует минимальным требованиям!» «Эй, что за дела?» Интересный вопрос, но догадаться об ответе оказалось несложно. Достаточно лишь посмотреть, чем данный индивидуум отличается от остальных. И я сейчас не о наглости. Полагаю, дело в дополнительном параметре. Требуется мудрость, а не духовная сила. Ну а если я изучу малый магический дар? Для тебя он будет вторым, так что это уже Е-ранг. У тебя есть лишняя сотня очков? Не говоря уже о том, во что обойдется прокачка. Ты лишь впустую загубишь свой потенциал. Ладно, не очень-то и хотелось. Увы, проверить теорию было несложно. Задание всплыло слишком поздно, и многие из игроков решили выбрать цы Изобилие ресурсов подземелья давало им подобный шанс, а куча карт с неполным насыщением обеспечивали и базовыми навыками — когти, крик, броня, возможность за копейки изучить несколько Е-ранговых карт. Внимание! Игрок «Темная сталь» не соответствует минимальным требованиям. Внимание! Игрок «Пионер» не соответствует минимальным требованиям. Внимание! Игрок «Лежий» не соответствует минимальным требованиям. Ладно, будем считать теорию доказанной. Давайте те, у кого есть мана. С Филином и Стрекозой прошло нормально, на чем все и закончилось. Семеро. Возможно, за десятку мне дали бы какой-то бонус, но больше подходящих кандидатов не нашлось. Мое предложение и без того приняли все, кто подпадал под условия. Последние дни я провел, собирая опыт с гоблинов и награждая достойных. «На этот раз я не слишком жадничал, но остатков все равно с трудом хватало, чтобы улучшить пространственное кольцо. Причем его название не изменилось, только свойства и ранг». «Пространственное кольцо. Ранг. С. Описание. Пространственный артефакт. Свойства. Неприметность. Когда кольцо на пользователе, оно не привлекает внимания. Содержит скрытое пространство объемом 5 кубических метров».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 Позволяет изменять размеры артефакта в широких пределах. Насыщение. Ноль из десяти тысяч ОС. Владелец Василий. Из-за сокращения веса, как тренажер, его теперь использовать сложнее, но оно и не важно. Главное, я получил удобное хранилище, позволяющее все свое носить с собой. И потерять его гораздо, гораздо сложнее, чем сумку. Оставалось еще немало того, что мне стоило бы изучить, но я и без того забрал почти половину всего заработанного. Для того, чтобы улучшить кольцо, я подошел опасно близко к той грани, за которой начинается жадность. Напоследок я посетил истинное сердце, оставив возле него свой алтарь. В перспективе это не только гарантирует воскрешение, но и позволит мне перенестись сюда в любой момент». но ну, затем в личную комнату, которая привязана к материнскому миру. И там, по маяку, в Москву. Стоить такое путешествие будет 200 очков, но сама возможность бесценна. Взять с собой я решил всего несколько человек. Отряд продолжит прокачку, а затем, в случае необходимости, я смогу вернуться и забрать их. По сути, я могу эвакуировать всю экспедицию, пусть это и будет непросто». В любом случае, срок, отведенный на пребывание в подземелье, истекал. Пора возвращаться на Землю. Желаете активировать переход в личную комнату 100 ОС? Да? Нет?